ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДЕСЯТЬ ПУШКИН Едва ли не в каждой книге, посвященной русской литературе, рано или поздно заходит речь о Пушкине. Он в некотором смысле основоположник современной русской литературы и современного русского языка. В феврале 1921 года в Петроградском доме литераторов проходили «Пушкинские дни» — серия вечеров, приуроченных к 84-й годовщине со дня гибели Пушкина. Александр Блок выступает с речью, которая во многом оказывается пророческой. Не во всем, конечно. Блоку тоже иногда случалось ошибаться. Например, 28 января 1909 года он записал в дневнике «Пьянство 27 января, надеюсь, последнее». А уже на следующий день... 29 января 1909 года появилась запись «О, нет, 28 января». Через 12 лет, 11 февраля 1921 года, Блок начинает свою речь о Пушкине так. «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни». Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая. В последний год жизни Пушкина его цензором был царь Николай I. И все, что писал Пушкин, прежде чем быть опубликованным, отдавалось на прочтение Николаю, точнее, кому-то из царских чиновников. И, несмотря на это, Пушкин, по словам Блока, пишет стихотворение, в котором призывает поэта никому не давать отчета и себе лишь самому служить и угождать для власти для ливрея, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Пушкин, как известно, погиб на дуэли, застреленной французом Дантесом. И Пушкина тоже убило вовсе не поле Дантеса. Его убило отсутствие воздуха, говорит Блок. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит», цитирует Блок, называя это предсмертными вздохами Пушкина. «На свете счастья нет, а есть покой и воля». И если у поэта отнять свободу, поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонию сердца, говорит Блок в 1921 году, навсегда сохранили за собой кличку «Черни». Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу, и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Блок, как это с ним уже бывало, предвидит будущее. Жизнь Анны Ахматовой, как и всех русских литераторов, отныне обернется затяжной борьбой с теми самыми чиновниками, которые заслуживают худшей клички, чем чернь. Ахматова и Гумилев присутствуют на вечере. Николай опаздывает, говорят, он обижен тем, что произнести пушкинскую речь доверили Блоку, а не ему. Но это не мешает ему высоко оценить выступление Блока. Незабываемая речь, потрясающая речь. Гумилев считает, что ее можно сравнить только с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину в 1880 году. Присутствовавшие в зале и слышавшие пророческие слова поэта который предвидел эпоху соцреализма и ужасных сталинских чисток, задавали себе вопрос «А мы? Мы тоже умрем от отсутствия воздуха?» Месяц спустя, 18 марта 1921 года, было подавлено начавшееся накануне восстание в Кронштадте, после чего расстрельный приговор вынесли двум с лишним тысячам человек, начались массовые аресты и чистки в рядах военных, ученых и деятелей искусств. В мае арестовали профессора Таганцева, зачинщика заговора, в котором был замешан и Гумилев. Гумилев не революционер и не большевик. Узнав 17 июля 1918 года об убийстве царской семьи в Екатеринбурге, он говорит «Никогда им этого не прощу». Он лично знал Александру Федоровну и княжон посвящал им стихи. Он признается Ахматовой, что хотел бы уехать за границу, но не может бросить семью. В апреле 1919 года у него родилась дочь Елена. Вместо этого он едет в Москву, а затем в Севастополь, где случайно встречает сестру Анны Ию, которая живет там с матерью. Ахматова уже много лет ничего не слышала о своей семье. Думала, что никого не осталось. От них Гумилев узнает, что Андрей, брат Анны, уехал с женой в Афины, а после смерти сына от лихорадки они решили покончить жизнь самоубийством, вколов себе морфий. Андрей после этого укола скончался, а его жена, Мария Александровна, выжила, а вскоре узнала, что беременна. У нее родился сын, которого она назвала Андреем. Мать Анны, Инна Размовна, отправляет письмо в основанное Максимом Горьким издательство «Всемирная литература», где она работает переводчицей, из которого Ахматовой становится известно, что мать с и живы, а Андрей умер. Только представьте себе, что вы получаете такое письмо. Следующая встреча Ахматовой и Гумилева происходит на Сергиевской улице, где она живет одна. Она ждет только Гумилева, а он приводит с собой напарника по заговору Георгия Иванова, писателя и поэта, который в скором времени эмигрирует. Имеется в виду дело Петроградской боевой организации «Таганцева», обвиненной в подготовке контрреволюционного заговора, за что Гумилева арестовали и приговорили к расстрелу. Ахматовой он никогда не нравился. Встреча проходит натянута, толком поговорить с бывшим супругам не удается, они злятся друг на друга. Анна выходит проводить гостей и, спускаясь по темным ступенькам, говорит, «По такой лестнице только на казни ходить». Как отмечает Ольга Черненькова, эти слова оказались пророческими. Через несколько дней Гумилев познакомился с Ниной Берберовой, и, как сказали бы у нас в Эмилии, не прочь был ее закадрить. Их представили друг другу 28 июля. Он хотел подарить ей книги «Сологуба», «Анинского», «Кузьмина» и свои. Она отказывается принять такой подарок, и тогда он в сердцах швыряет книги в Неву, могучую реку, пересекающую Петроград. 3 августа они снова встречаются, Долго гуляют по городу, расставаясь, он говорит ей на прощание. «Пойду теперь писать стихи про вас». Хочет ее закадрить. Однозначно. В десять вечера в гости к Гумилеву заходит Владислав Ходосевич, будущий муж Нины Берберовой и автор прекрасной книги «Некрополь». Они ровесники, и Гумилев говорит ему. «Вот мы однолетки с вами, а поглядите». «Я право на 10 лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурке играю и сегодня играл. И потому непременно проживу до 90 лет. А вы через 5 лет скиснете». Он много шутил, был в отличном настроении.